Глава 32. Низ внимательно посмотрел на Толстяка. «Я не верю, что вас сюда прислали», — сказал он. «Не веришь и не надо», — сказал Толстяк. «Как вы попали сюда?» «Это наше дело», — сказал Красивый. «Ну вот, как приехали, так и уезжайте». «Это уж мы сами решим», — сказал Толстяк. «Посмотрим», — спокойно сказал Низ. «Мы ждем, чтобы освободили тех, кто сидят в мэрии», — сказал тщедушный. «Придется вам ждать, пока Ида не дорастет до небес. А если вы так долго засидитесь тут, мы вас повесим. Убирайтесь вон». «Это что же? Ты и этот старый смутьян будете указывать нам?» У красивого даже язык стал заплетаться от бешенства. «Да». просто ответил Низ. «Грязное мужичье! Вы все на одну стать!» Низ не стал исправлять ошибку. «Рыбак, крестьянин, ткач, ловец губок — для них ведь это все равно!» «Все на одну стать!» Низ не трогался с места, ожидая, чтобы они ушли. Куда, он сам не знал, но чтобы ушли. «Мы требуем, пусть сейчас же освободят тех, кто заперт в мэрии», — сказал Чедушный. Низ медленно покачал головой. «В таком случае мы освободим их сами», — сказал красивый. Низ с минуту молчал, сдерживаясь, но потом слова хлынули сами. «Попробуйте. Это будет как раз то, что нужно», — сказал он. «Трудно убить человека, если он стоит и никого не трогает». «Но если он замышляет что-то против тебя, тогда это просто. Понятно вам, метаксисты «Убивать это вы умеете, — с волнением сказал самый молодой. «Жаль только, что слишком поздно научились, — спокойно сказал ему Нис. И они стали выходить из хижины. Первым вышел тщедушный. Его так и трясло от злобы и возмущения. За ним потянулись остальные». Самый молодой, взволнованный и красивый. Потом красивый, с бешено-горящими глазами. И толстяк, неторопливым, мерным шагом позади всех. «Все равно вы бессильны против нас», — сказал толстяк в дверях. «Против правительства вы бессильны». «Какого правительства?» — спросил Низ. «На Гавдасе! Вот где вам место». но их уже не было». «В чем дело?» — сейчас же спросил Стоун. До сих пор он и Берг ни разу не проявили нетерпения. Они покорно выслушали весь рассказ Хаджи Михали о Гавдесе, несмотря на большую усталость. И здесь, в хижине, они ждали, когда, наконец, кончатся разговоры. Они не могли понять слов, но, стоя в стороне, вместе со стариком-англичанином, Видели, что идет спор, и чувствовали в нем и озлобление, и вражду, и смертельную угрозу. Не в словах, а в чем-то за словами. «Это метаксисты из Египта приехали», — сказал Низ. «А как они попали сюда?» — спросил Энгесберг. «Не хотят сказать». «Черт, может, они на обратном пути захватят нас с собой». «Мне этот черный говорил, что они приплыли на лодке с Кипра», — сказал старик-солдат. «Они высадились на берег дня два тому назад». «Эти люди не компания вам. Я бы не принял от них услуги». «А зачем они вернулись сюда?» — спросил Стоун. «Чтобы укрепить влияние метаксистов. Они говорят, в Египте составилось греческое правительство». Такое же, как было при Метаксасе. Все из метаксистов. Но я этому не верю. То, что их послали метаксисты, это может быть и правда. Но правительство такого англичане не потерпели бы. А почему? устало спросил Стоун. Они хлопочут об одном сохранить тут метаксистские организации до конца войны. Они просили содействия у хаджими Хали, сказали, что их прислало правительство. Неужели правда существует такое правительство? «Как видно, существует», — сухо сказал Берг. «Если они хотят создать здесь метоксистскую организацию, чтобы захватить власть, как только инглези выиграют войну, значит, это такие же враги, как и железноголовые». Низ горячился все больше и больше. «Так или иначе, прежде всего вам нужно избавиться от железноголовых». сказал Энгесберг. «Так что об этих делах можете не думать, пока не кончится война». «Нет, тогда уже будет поздно», сказал Нисс. «Надо, чтобы здесь, в Греции, мы были готовы заранее». «Да врут они все», сказал Стоун. «Наверное, там, в Египте, сколько угодно и таксистов и этих ваших антимитаксистов. Может быть, Но если там уже организовалось метаксистское правительство, будет так, как сказал этот человек. Они используют поддержку англичан и снова сядут нам на голову. И у них будет армия, это верно. Берг думал о том, что без Ниса им трудно будет добраться до Египта. Стоуна это не тревожило. Он слушал о борьбе метаксистов с антиметаксистами, и разговор занимал его по существу. «А зачем же вы их выпустили?» — спросил Стоун. «Не знаю», — сказал Низ. «Я поступил так по примеру Хаджи Михали, ведь он велел им убираться отсюда». «Так они говорят, их правительство послало?» — еще раз переспросил Стоун. «Да, но они все таксисты. Ну и что же из этого?» А то, что значит правительство, которое организовалось в Египте, метаксистское правительство. Если же не метаксистское, то известно ли ему, что метаксисты засылают сюда своих людей? Прямо парламентский запрос по всей форме, сказал Берг и прибавил сухо. Жаль, что вы не можете спросить об этом у самого правительства. Да, жаль, серьезно сказал Нис. Помогло бы это. засмеялся Стоун. «Да, любопытно было бы послушать ответ», — сказал Низ. «Меня сейчас занимает только одно — как нам отсюда выбраться?» — сказал Берг. «Может, этот козлоногий чертенок объявится с англичанами? Мы бы тогда сегодня же уехали». «А я лягу сейчас спать, хотя бы даже фрицы уже осыпались с гор». сказал Стоун, кладя конец всем разговорам о метаксистах. Поесть и выспаться больше ничего не хочу. Низ слушал молча и никак не мог успокоиться. Все это вышло точно в насмешку. Освободить тех, кого метаксисты держали в заключении на Гавдосе, вернуться и здесь застать метаксистов из Египта, которые явились с предложением о сотрудничестве. «Как лодка в порядке?» — спросил Берг Ниса. «Да», — рассеянно ответил Нис. «А где мы возьмем провизию питьевую воду? Литосийцы дадут нам все». «Наконец-то мы куда-то едем», — сказал Стоун. «Подожди, мы еще не уехали», — сказал Берк. Стоун с трудом опустился на пол. От сырости у него все члены онемели. Он еще сидел, когда старик-солдат вдруг спросил, «А что с Макферсоном и остальными?» Казалось, все это было так давно, что они успели уже позабыть. «Каюк!» — не сразу ответил Берг. Он нарочно употребил грубоватое жаргонное выражение. Мак убит?» — испуганный громко. «Да, и второй тоже. А офицеры где не знаю?» Берг так и рубил. «Господи боже! Как же это случилось?» «Пулемет!» — и помягче. «Там и потонули». Господи, Боже, прими мои сожаления, устало, сказал Низ. Старик ничего не ответил, он сидел точно оглушенный. Если убивают немцы, это в порядке вещей. Но греки, и ради чего не лепится какая-то. Господи Боже, сказал он опять, маг. Он все правильно понимал, сказал Низ. Да, он понимал. Что понимал? — спросил старик. — Ничего, — сказал Берг, прежде чем Нис успел ответить. — Ничего, просто так. Бывает так, и все. Завтра мы уедем отсюда. Так вот и бывает. Нис молчал. Он решил, что Берг нарочно сказал это для англичанина. Он не стал возражать и улегся, продолжая раздумывать о четверых метоксистах и, содрогаясь от гнева, покуда на всю хижину не разнесся его гулкий храп.